3. 30 октября 2004-го. 17.00. Мой отец пребывает первым. Пунктуальность — это его единственный способ сказать «я тебя люблю». Сколько я себя помню, он выражал эмоции через точность во времени, будучи неспособным проявить привязанность как нормальный отец. Но когда я думаю, как он рос здесь единственным ребенком в доме, полном часов, на крохотном приливном острове, мне кажется, время всегда было частью его мыслей. Полагаю, в детстве он часто отсчитывал минуты до момента, когда сможет уйти. Я наблюдаю за ним из окна спальни, пока он пробирается по влажному песку. Солнце еще садится, затапливая небо палитрой розовых и пурпурных оттенков. Отец поднимает взгляд в моем направлении, но если и видит меня, то не улыбается и не машет рукой. Фрэнк Даркер — несостоявшийся композитор, в основном дирижирующий. Он все еще путешествует по миру со своим оркестром, но хотя это может звучать роскошно, это не так. Он работает усерднее кого-либо знакомого мне, но не зарабатывает так много, как вы могли бы подумать». После оплаты зарплат, больничных счетов и расходов всего ансамбля остается совсем немного. Но он любит свою работу и коллег. Может быть, слишком сильно. Его оркестр всегда был для него семьей больше, чем мы. Отец в довольно хорошей форме для человека за 50. У него все еще пышные черные волосы, и он с легкостью несет свой чемодан, хоть тот и выглядит великоватым для одной ночевки. Я замечаю, что он решил не брать тележку, оставленную для багажа на том конце пути. Его спина немного сгорблена годами сидения за пианино, а костюм немного великоват, будто он усох. Он одет как на похороны, а не на день рождения родственницы. И я наблюдаю, как он останавливается, прежде чем подойти к двери, пытаясь собрать себя как мелодию, которую не хочет писать. Он знает, как и все мы, что бабушка собирается оставить этот дом кому-то из женщин. Она унаследовала его от своей матери, чьим предсмертным желанием было, чтобы Сиглас всегда принадлежал женщинам семьи Даркер. Решение пропустить поколение жутко расстроило моего отца, как только он узнал об этом. Отец никогда не хотел Сиглас. Ему просто нужны были деньги, чтобы сохранить оркестр. Он бы продал это место еще много лет назад, если бы это зависело от него. Бабушка спонсировала амбиции моего отца с малых лет. Но сколько бы она ему ни давала, этого никогда не хватало. Я спускаюсь вниз, чтобы увидеться с ним, хотя и знаю, что он не хотел бы меня видеть. Я никогда не остаюсь наедине с собой слишком долго, мне нельзя доверять». Поппинс уже у двери, и бабушка открывает ее прежде, чем отец успевает постучать. При виде его лицо бабушки озаряется искренней улыбкой, обнажающей ровные белые зубы, все еще достаточно острые, чтобы укусить. «Здравствуй, Фрэнк!» «Мама», — говорит он со странным вкрачивым кивком, — «рад тебя видеть». «Неужели? Может, тебе стоит попробовать навещать меня почаще?» В её глазах мелькают искры веселья, но мы все знаем, что она говорит серьёзно. Бабушка никогда не чувствовала себя одинокой, оставаясь одна в доме. Но вещи и люди, по которым мы скучаем, меняются с возрастом. Отец не отвечает. Болезненных тем лучше избегать, когда тебя уже жалили слишком много раз. Вместо этого он бросает взгляд на стену с часами, опускает на пол чемодан и вешает пальто на стойку. Он носил одно толстое черное шерстяное пальто уже много лет не потому, что не может себе позволить новое, а потому что мой отец всегда был человеком привычки. «Не забудь отметиться», — говорит бабушка, преграждая ему дорогу, когда он пытается пройти в гостиную. Это место было его домом, а дома детства скрывают разнообразных призраков для людей вроде отца. Взрослый мужчина быстро начинает вести себя, как маленький мальчик. Стены в коридоре почти полностью скрыты часами всех размеров, цветов и дизайнов. Большие, маленькие, круглые, квадратные, электронные, с кукушкой, музыкальные, с маятником, новомодные и даже винтажные настенные песочные часы, наполненные песком из бухты Блэксэнд. Ближайшие ко входной двери часы — одни из бабулиных самых любимых. Это антикварные деревянные табельные часы со старой корнуэльской фабрики, изначально используемые работниками, чтобы отмечать начало и конец смены. Мой отец вздыхает. Он встречает большинство вызовов с заведомым поражением. Он берет карточку со своим именем из крохотного шкафчика, вставляет ее в часы, выбивает время, потом возвращает ее обратно. «Довольно?» — спрашивает он. «В экстазе». отвечает бабушка с улыбкой. Чем старше становишься, тем большее значение обретают семейные традиции. Они объединяют нас, когда мы проводим слишком много времени порознь. Если ты проверишь свою карточку, ты увидишь, что прошло многовато времени с тех пор, как меня навещал мой единственный сын. Это знакомый семейный танец, движение которого знаем мы все. Она направляется за ним в гостиную, но останавливается в дверном проеме. «Тебя это тоже касается», — говорит она мне через плечо. «Я надеялась, что избавлена от этого ритуала. Я все время навещаю бабушку. Но если это доставит ей удовольствие, я подыграю. Я беру карточку с моим именем, отмечаюсь и кладу ее обратно. Ее лицо озаряется радостью, когда она видит это, но омрачается, как только мы присоединяемся к отцу в гостиной». Если вы можете вообразить себе комнату с разномастной ретро-мебелью, музыкальным автоматом 50-х годов, диванами пастельных оттенков, уютными креслами, полками, уставленными таким количеством книг, что они начали проседать посередине от их тяжести, огромными окнами с видом на море, гигантским камином, бирюзовыми обоями, испещренными от руки нарисованными птицами и цветущей бузиной, то вы можете представить гостиную Сигласа. Я никогда не видела ничего подобного. Бабушка поднимает бутылку скотча с медной тележки для напитков в углу. Я качаю головой. Для меня рановато. Но отец кивает, затем принимается гладить поппинс, пока бабушка наливает напиток. Он единственный в семье пьет виски, все остальные его терпеть не могут. Бабушка смешивает себе махито разрывая немного листьев мяты. затем кроша лёд древней скалкой, прежде чем плеснуть щедрую порцию рома. Я поражаюсь восприятию обычных напитков в семье Даркер. В этом доме не используют скромный шерри даже для бисквита. Из-за небольшого оседания, едва заметного, если не знать, куда смотреть, а наша семья всегда умело заклеивала трещины, напитки, поставленные на стол в этой комнате, тут же начинают сползать». Моя мать говорила, что поэтому вся семья слишком много пьет. Всегда приходится держать свои стаканы, чтобы не разбить их. Но я не думаю, что причина в этом. Некоторые люди пьют, чтобы утопить свои печали, другие — чтобы в них поплавать. Мы сидим в неловком, но хорошо отрепетированном молчании, и я замечаю, что они оба делают по несколько глотков, прежде чем попытаться завести разговор». Ветви нашего семейного древа разрослись в разных направлениях, и лучше избегать неспокойных тем, способных согнуть и сломить их. Я вежливо улыбаюсь и пытаюсь забыть обо всех годах, когда отец не разговаривал со мной, не навещал меня в больнице или просто вел себя так, будто я умерла. Я притворяюсь, что не помню о забытых им днях рождения или рождественских вечерах, когда он решал остаться на работе, а не вернуться домой, Бесчисленных раз, когда он заставлял мать плакать, или ту ночь, когда я услышала, как он обвинил в их разводе меня и мое сломанное сердце. Просто на это время, пока мы ждем прибытия других, я притворяюсь, что он хороший отец, а я — дочь, которую он хотел. Мне не приходится притворяться долго. Следующей появляется моя старшая сестра, спасшая меня от утопления, когда ей было десять. «Роуз красивая и самая умная из всех нас. Она на пять лет старше и почти на фут выше меня. Мы никогда не были близки. Мне сложно быть вровень с сестрой не только из-за ее роста и разницы в возрасте. Не считая одинаковой крови, текущей в наших венах, у нас попросту нет ничего общего». Роуз работает ветеринаром и всегда предпочитала общество животных людям. Ее одежда такая же практичная, как и она сама. Тельняшка курткой в обтяжку в сочетании со строгими, экстра-длинными джинсами. Она выглядит старше своих тридцати четырех. Ее длинные каштановые волосы убраны с лица в аккуратный хвост, а ее челка слишком длинная, словно она пытается спрятаться за ней. Мы с ней уже давно не разговариваем, и обе знаем причину. Семьи похожи на снежинки, каждая уникальна». «Роуз больше рада собаке, чем мне или отцу, поэтому Поппин снова получает все внимание. Моя старшая сестра в этот раз приехала сюда одна. Полагаю, как и мы все. Брак Роуз продлился меньше года, и после развода она зарылась с головой в работу и открытие собственной ветеринарной клиники. Даже в детстве она была решительно совестливой, отличницей, затмевавшей всех нас». Роуз всегда обладала жаждой знаний, которую не могло утолить никакое количество обучения. Отец называет ее доктором Дулитлом, считая, что она нынче разговаривает только с животными. Возможно, он прав. Роуз приносит себе большой стакан воды из кухни, затем усаживается на край розового дивана рядом с отцом, все еще не сняв куртку, словно еще не решила, остаться ли. Море уже начинает подбираться к дороге, к тому времени, как появляются остальные. В то время как мой отец выражает доброту через пунктуальность, моя мать оскорбляет опозданиями. Нэнси Даркер развелась с нашим отцом больше 20 лет назад, но оставила его фамилию, а также поддерживала тесную связь с его матерью. Она приехала из Лондона с моей 15-летней племянницей и Лили, ее любимой дочерью. Они всегда были близки и все еще проводят много времени вместе». Лили — единственная из нас, одарившая родителей вожделенной внучкой. Сомневаюсь, что появятся другие. Когда моя мать смотрит в мою сторону, меня пробирает холод. Она никогда не прячет свои эмоции, она всегда по-зимнему холодна. В нашем детстве Нэнси была так похожа на Одри Хёббёрн, что иногда мне казалось, что её показывали по телевизору, когда она заставляла нас смотреть те чёрно-белые фильмы снова и снова. Она все еще очень красивая и грациозная женщина и выглядит гораздо моложе своих 54 лет. Ее черные волосы, как всегда, острижены под каре, и она все еще выглядит, ходит и разговаривает, как кинозвезда на пенсии. Она частенько припоминает нам тот факт, что могла бы стать актрисой, если бы случайно не стала родителем. Словно ее нереализованные амбиции «это наша вина». Но я полагаю, что по разным причинам какое-то количество презрения родителей к детям — это нормально, даже если об этом редко говорят. Разве не все гадают, кем они были бы, если бы стали кем-то другим? После развода она получила щедрую сумму денег, которая иссякла, когда мы сёстрами покинули родительское гнездо. Я не понимаю, откуда мать берёт деньги теперь, и я знаю, что лучше не спрашивать. Она сделала карьеру из соревнований. время от времени участвуя во всех, которые видит по телевизору. Может, из-за их количества, но иногда она выигрывает, хотя считать простую удачу успехом может быть опасно. Нэнси всегда была марионеточником в нашей семье, дергая за все наши ниточки так незаметно, что мы не всегда замечали, когда наши мысли не принадлежали нам. Когда бабушка открывает старую деревянную дверь, чтобы поприветствовать прибывших, Перешеек уже скользкий от морской воды. Я вижу, что их обувь промокла насквозь и оставляет лужи на полу. Лили слишком занята обвинениями всех и вся кроме себя самой, за опоздание. Пробки, навигатор, машину, оплаченную бабушкой. Чтобы заметить, как мы все глазеем на нее. Она будто считает, что прилив должен был подождать ее появления. Нытье — суперсила моей сестры. Она — ходячая кислая мина. Саундтрек ее жизни — это не более чем череда стена, не в симфонию негатива, которую мне утомительно слушать. Я ощущаю холодность, которую она обдает нас всех, и отступаю на шаг. Лили — более маленькая версия Роуз, но без мозгов и точенных скул. Как и у матери, у нее никогда не было постоянной работы, и все же она мать на полставки, забеременевшая в семнадцать. От нее несет духами и претенциозностью. Я улавливаю неприятный запах пуазон, ее любимой туалетной воды, которым она заливала себя с подросткового возраста. Poison, в переводе с английского, яд. Это единственное в ней, что никогда не менялось. Лили все еще одевается в откровенные вещи из подростковых магазинов, и мне кажется, она спит, не смывая макияж, потому что я не помню, как ее лицо выглядит без него. Она накручивает прядку милированных волос на палец, как ребенок, и я замечаю, что у нее видны корни. Она не натуральная блондинка. В нашей семье все темноволосые, включая мою чудесную племянницу». Трикси, 15. Как большинство детей, она годами была ходячим знаком вопроса, заваливая окружающих бесконечными «почему», «когда», «где» и «как». Постоянным вызовом было находить ответы достаточно быстро, а иногда находить «вообще». Теперь же мне кажется, что эта любящая читать девочка знает больше всех нас вместе взятых. Она похожа на миниатюрную библиотекаршу, и я считаю это хорошо, потому что я обожаю библиотекарей. В отличие от своей матери или моей, Трикси начитанная, очень вежливая и невероятно добрая. Иногда развитая не по годам, но в этом нет ничего плохого, если спросите меня. Ее мать не одобряет ее стиль одежды». Как только Трикси стала достаточно взрослой, чтобы решать, что ей носить, она настаивала на том, чтобы одеваться исключительно в розовое. Она буквально заходилась в истерике, если Лили пыталась одеть ее во что-либо другого цвета. Да и сейчас Трикси не одевается, как обычный подросток. Она скорее умрет, чем наденет джинсы или дешевые пошлые вещи, которые предпочитает ее мать. Сегодняшний тщательно подобранный образ — Состоит из пушистого розового свитера с белым кружевным воротничком, розовой вельветовой юбки и розовых блестящих туфель. Даже очки у нее розовые, и она держит маленький винтажный чемоданчик розового цвета, в котором, полагаю, покоится несколько книг. Ее волосы до плеч — это взъерошенная масса темно-каштановых кудряшек, и ее нежелание их выпрямлять является еще одной вещью, которой она невольно раздражает свою мать. Но все подростки находят способы испытать терпение родителей. Это обряд инициации. Трикси инстинктивно знает, как согреть самые холодные сердца, и ее присутствие мгновенно растапливает ледяную атмосферу в Сигласе. Может, она иногда ведет себя незрело и ей не крутости, но она добрый и счастливый ребенок, редкий подвид подростков. Ее взгляд на мир будто раскрывает в нас все самое лучшее. «Бабуля!» взвизгивает она с неподдельным восторгом. «С днём рождения!» «Мой день рождения завтра, но спасибо, дорогая», отвечает бабушка, улыбая своей тёзке и правнучке. «Женщины обмениваются объятиями и приветствиями, и я замечаю, что мы все улыбаемся. Это редкое явление, как затмение». «Я так рада тебя видеть, тётушка Дейзи!» Говорит Трикси, пока остальные сбрасывают сумки, снимают пальто и мокрые туфли, колготки и носки. «Я тоже очень рада тебя видеть», — отвечаю я. «Так, не забудьте отметиться», — обращается ко всем бабушка. «Ваши карточки в шкафчиках рядом со старыми заводскими часами. Вы знаете, мне нравится видеть, кто здесь, а кого нет». «Ты же знаешь, что гостей о таком просить ненормально», — вздыхает Нэнси. «Дорогуша, я лучше буду мёртвой, чем нормальной», — улыбается бабушка. Все обмениваются изумлёнными взглядами, но улыбки меркнут, когда в коридор выходит мой отец. Я смотрю, как он осторожно приближается к опоздавшим. «Дедушка!» — восклицает Трикси, разбивая тишину. Она ещё не унаследовала семейные обиды, поэтому спешит обнять его. «Привет, поросёночек», — говорит он. «Боже, как ты выросла!» Он давно ее не видел, как и всех нас. Отец ласково звал поросеночком меня, когда я была маленькой. Моя старшая сестра Роуз была его умницей, а Лили — принцессой. Такое чувство, что меня заменили, будто он перенес всю привязанность, которую чувствовал ко мне, на мою племянницу. Но я знаю, что глупо ревновать к ребенку. Отец не глядит на свою бывшую жену, но я улавливаю её пристальный взгляд, устремлённый на его дорогой галстук, как на петлю, которую она хотела бы затянуть. Их отношения были достаточно дружелюбными первые несколько лет после развода, но потом что-то сломало оставшуюся между ними связь. Они не оказывались в одной комнате со времён свадьбы Роуз, и даже тогда они сидели на противоположных концах стола и не разговаривали. Раньше моя мать скрывала своё пренебрежение Но за годы оно разрослось, и как бы она ни пыталась его спрятать, частичка всегда оставалась на виду. Жизнь заострила ей язык, и она больше не боялась им пользоваться. «Возвращение блудного отца и сына. Хорошо выглядишь, Фрэнк, как чутко с твоей стороны оторваться от своего оркестра ради дня рождения матери». Началось. «Мы всегда проигрываем, пытаясь изображать из себя счастливую семью». Я выглядываю на перешеек в последний раз, прежде чем море полностью поглощает его, и мы оказываемся отрезанными от внешнего мира. Вся семья в сборе, и когда прилив закончится, мы не сможем никуда деться целых восемь часов.